что ты плохой вор. Как ты находишь мою сестренку? Это чудо, а не девушка. Ты, я думаю, тоже понравился ей, раз она тебя не убила. Что он сказал тебе? Спросила Милета. Он говорит, жалко, что амазонкам нельзя выходить замуж. Прошел час, а Хэти не возвращался. Прошел еще час, Лота металась от окна к окну. Ни ликопа, ни хети. Беспокойство ее росло, а мужчины все не появлялись. Лота понимала, что от нее что-то скрыли, что ее обманывают. Раз в этих местах появились амазонки, значит, селение возбуждено, и нет. Ждать дальше нет сил. Лота вышла за плотинку, поймала стреноженную лошадь, развязала ее, и, вскочив на спину, помчалось в селение Тай. Хети, Милета и Арам возвращались на пасеку. Лошадей вели в поводу. Говорили о встрече Милеты с отцом и матерью. Вдруг на дороге увидели пыль. Со склона спускалась повозка. — Что случилось, отец? — спросил Хети встревоженного ликопа. Там Чокея. Ее хотят убить. Меня они не слушают. Староста... «За что убить?» — крикнул Арам. Они нашли много конских следов и крови озера. Ее винят... «Это кровь Барса, отец!» Я понял, но они не верят мне. Они в плену у страха. «Поедем сейчас же туда!» Арам вскочил в повозку Ликопа. «Не надо медлить!» «Ты Милета?» — спросил Ликоп. — Это она, — ответил Хети. Тебе туда нельзя. Отдай лошадей Араму и Хетти, а сама иди обратно, на пасеку. Там твоя мать. Она, наверное, извелась от беспокойства. Иди, дочка, иди. Арам и Хети вскочили на коней и ринулись к селению. За ними устремился и Ликоп. Милета осталась одна на дороге. Пока Ликоп был старостой селения, его все слушали и уважали. Почтение к нему еще более усилилось, когда он спас таянцев от гибели. Но оставаться в селении ему и Лоте было опасно, и их отправили на пасеку. Прошли годы, и таянцы стали снова поговаривать о Ликопе. Заменивший его Дир не нравился жителям селения. При Ликопе таянцы жили дружно, Теперь селение раскололось. Дир, пользуясь властью, прибрал к рукам всю торговлю. Он перепродавал рыбу, виноград и фрукты. От этого разбогател. Сплотил около себя зажиточных хозяев, а всем остальным от них не стало житья. Дир понимал, что бедных большинство, и они, если захотят, выберут старосты или копа. Поэтому он стал... Настраивать против лекопа женщин. И в этом, как это ни странно, помогала Лота. Она, как только оправилась от раны, стала приходить на сходки. Здесь она научилась фарнакскому языку. Потом попросила ее выслушать. Присутствие женщин на сходке таянцы терпели. Но чтобы баба говорила... Но для нее, Алоту считали спасительницей селения, сделали исключение. Она сразу же стала упрекать мужчин в лени, беспечности и даже в трусости. «Амазонки, — говорила она, — сильны своей внезапностью, умением владеть оружием. Но если их остановить, они не так страшны, как все думают. Если селение нельзя взять с налета, Амазонки чаще всего уходят, а остановить их можно укреплениями. Башня в селении уже есть, хотя и заброшена. Вся северная сторона Тая защищена обрывом. Туда наездницы не пойдут. Запад оборонит башня и остатки стен. Нам осталось укрепить только южную и восточную стороны селения. Если не лениться в зимние месяцы, если взяться дружно всем, стены можно возвести за одну-две зимы,